может носить вместо пиджака чудесную голубую куртку. С приятным удивлением он вспоминал, как бывало в России, калачиком свернувшись в мягкой выемке ночи, предаваясь мечтанию, водившему незаметно в сон, он видел себя изумительным футболистом. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле, или, скажем, длинные коричневые гармониками соединенные вагоны экспресса,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 — произнёс он, входя в комнату Дарвина. — Я, кажется, быстро переоделся. — Пошли, — сказала Соня и встала с дивана. Тедди посмотрел на неё с мольбой. — Прошу тысячу раз прощения, — взмолился он. — Меня ждут, меня ждут. Он ушёл, ушёл и Вадим. Обещал прикатить на поле попозже. — Может быть, это и действительно не так уж интересно, — сказала сони обращаясь к Дарвину. — Может быть, не стоит? — О, нет, непременно.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 Острый запах сыроватого дерна, упругость его под ногой, тысячу людей на скамейках, черную проплешину в дерне у ворот и гулкий звук — это покикивала противная команда. Сноска, покикивать, бить по мячу. Судья принес и положил на самый пуп поля, обведенный меловой чертой, новенький светло-желтый мяч. Игроки встали по местам, раздался свисток.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 — ответил он на вопрос Мартына. — Сразу после хафф И знаешь, у мамки... Тут следовало что-то смешное, чего, впрочем, Мартын не дослушал, так как густо трохтя протиснулся один из игроков — Фильпот — на красной мотоциклетке и предложил его подвести мартин сел сзади, и Фильпот нажал акселератор. — Вот я и напрасно удержал тот последний под самую перекладину. Она все равно не видела. —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 И это очень хорошо для Бала, но так надолго от юмора на стенку полезешь. Он писатель, от него знатоки без ума. Тихо, с трудом проговорил мартин и подумал, что теперь его долг исполнен, довольны ее уговаривать, есть пределы благородства. Да, да, вот именно, только для знатоков. Очень мило, очень хорошо, но все так поверхностно, так благополучно, так... Тут мартин почувствовал, как... Прорвав шлюзы, хлынула сияющая волна. Он вспомнил, как превосходно играл только что. Вспомнил, что с Розой все улажно, что вечером банкет в клубе, что он здоров, силен, что завтра, послезавтра, еще много-много дней, жизнь битком, набитая всяким счастьем. И все это налетело сразу, закружило его. И он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку вместе с подушкой, за которой она уцепилась, и стал ее целовать в мокрые зубы, в глаза, в холодный нос, и она